Глава 5 За круглым столом. «Парторг, как ты это сделал?» Такой вопрос задал Мидас, когда мы остались наедине. Всех новичков я бесцеремонно сплавил по линии, предупредив, что бродить по космопорту смертельно опасно, а сам отправился с заместителем в ремонтный цех. Когда я освобождал локации, они переходили под мой контроль. А в это время мой мир еще не был захвачен упорядоченным. Я сам не ожидал подобного, но, скажу честно, доволен как слон. О таком и мечтать не мог. Кстати, подземные убежища тоже перенеслись. «Вместе с их содержимым», — подтвердил Мидас. «Единственное, что изменилось, — это река, появившаяся на полсотни километров ближе, из-за чего поменялась конфигурация внешних охранных периметров. Зато я теперь могу использовать все сканеры без опасения быть обнаруженным». «Да». «Парторг, в вашем мире есть орбитальные станции». «Одна. А еще сотни, если не тысячи искусственных спутников. И если тебе удастся к ним подключиться, это будет просто замечательно». «Даешь разрешение?» — в голосе Медаса послышалось предвкушение. «Настаиваю», — улыбнулся я. «Только осторожнее, чтобы нас ненароком не вычислили». «Принял». Помощник не скрывал своей радости. «Наконец-то я смогу использовать все возможности космопорта. Да, кстати, ты обещал добыть материалы. Вот список всего, что нам требуется, чтобы создать 10 единиц ПМР и восстановить малых охотников». «Давай сюда», — забрал я у дроида лист пластика, исписанный мелким шрифтом. «Письменность Брэдсиза была мне знакома лишь благодаря упорядоченному. Так легко узнать тайны любого мира». «Стоп!» «Мидас, поставь у спуска в подвал охрану, а лучше установи там прочные двери с системой пропуска. Никто, кроме меня, не должен знать о корабле и прочем. И вообще, заблокируй все двери в терминале, чтобы народ меньше шарился. Пока они для нас гости, за исключением Пришки и Полины. Особенно присматривай за игроками с Сандрой и Зеной. Они могут уйти в скором времени. Ах да, ещё этот паренёк. Не знаю его имени». «Приказ понял. Парторг». — ответил Мидас. — Да, у нас появился клан, и я в нем обозначен как первый заместитель. Что это значит? — О как! — удивился я. — Надо бы разобраться со всем этим. А первый заместитель — это получается, что ты — второй по важности лицо в клане, сразу после меня идешь. И сдается мне на этой должности и останешься. Никто из людей не сможет обрабатывать такие объемы информации, с которыми ты справляешься в считанные минуты. «Ну и другие достоинства у тебя имеются». Прежде чем лезть на аукцион, я решил осмотреться на местности, а затем пообщаться с гостями космопорта. Имелись у меня кое-какие планы на их счет. Стеклянная кабина лифта на секунду подняла меня на верхний, третий этаж терминала, а затем я по технической лестнице взобрался на крышу. И замер. На месте, медленно осматривая местность. «Черт, красота-то какая!» С одной стороны огромное посадочное поле космопорта, дотянувшееся аж до федеральной трассы и поглотившее её. Чёрт возьми, да я теперь прямо таможенник. И за проезд по моей земле могу брать мзду. Если стоять лицом к полю, то по правую руку, почти вплотную к терминалу расположился посёлок. Тот самый, для персонала. Там даже расположение домов не поменялось. Отлично, будет куда поселить соклановцев». Позади космопорта в сотни метров текла река Гокса. Она даже изгибы русла не поменяла, осталась прежней. А вот за ней вместо густого смешанного леса была равнина, протянувшаяся до горизонта. С левой стороны было то же самое. Похоже, все локации, которые были под моим контролем, перенеслись сюда, частично сохранив свой вид. Но в основном адаптировавшись к местности. Интересно, а что сейчас в Брэдсизе? Там все осталось без изменений? Или весь лес, исчезнувший здесь, закинула туда? «Разберемся», — произнес я и улыбнулся, услышав свой спокойный, уверенный голос. «Но потом. А сейчас нужно заняться сырьем». Спустившись на первый этаж, сразу же направился к ремонтному цеху, окольным путем, стараясь не выходить в центральный зал. Не хотелось попадаться на глаза брату или еще кому-то. «Пусть терзают вопросами Полину с прыжкой а я пока займусь неотложными делами». Мидаса в цеху уже не было, лишь один дроид ремонтник трудился возле станка, изготавливая что-то сложное и массивное. Не мешая роботу, я прошел в угол цеха, где с удобством уселся в кабинке оператора. Раньше здесь явно управлял всем человек. Что ж, пора. Упорядоченное. Пусти меня в аукцион. Миг, и я снова в помещении с экраном. Надо же, а ведь привыкаю к этому удобству. Жаль, что с моими потребностями кристаллы очень быстро закончатся. И придется добывать новые много новых но это потом так где список что мне выдал помощник а ага, вот он значит не придется напрягать память крафт дальше я просто назвал по списку требуемые металлы и элементы попеременно выбирая за что покупать сырье ксо кристаллы обмен брал материалы редкого ранга выше просто не было смысла В итоге потратил на все про все весьма приличное количество кристаллов, но прикупил материалов не на 10, а на пол сотни пистолетов ПМР и огромное количество боеприпасов. Впрочем, оно и к лучшему. Избавился от большинства простых и улучшенных, оставив и тех, и тех по 25 штук. Познакомился с одной очень неприятной особенностью торговли на аукционе. Обмен КСО на кристаллы шел по одному при А если мне требовалось наоборот, приобрести валюту, цена резко отличалась не в мою пользу. Чтобы приобрести один КСО, я должен был отдать упорядоченному один простой кристалл, за 10 улучшенный, за 100 редкий и так далее. И это не считая комиссии, в 10%. Увидев столь выпиющую несправедливость, решил разобраться с этим чуть позже и полез смотреть ценники в обменнике с игроками. Увы, но менять одну валюту на другую никто не спешил, или я плохо искал. Хм... «Ну-ка, посмотрим предложения, поступившие за последние 2-3 часа». 40 предложений. А, нет, уже 30. И все хотят обменять кристаллы на КСО». «Похоже, мои сородичи. Но зачем им игровые деньги? В чем смысл продавать ценный ресурс так дешево, в четверо ниже стоимости, установленной упорядоченным?» «Пока размышлял, предложений осталось всего 10, и я, решившись, выкупил только что появившийся лот из пяти редких кристаллов». «Ну все». Теперь у меня осталось чуть больше 10 КСО, и на этом можно остановиться. Хотя нет, одну важную деталь я все же упустил. Что мы все будем есть в ближайшее время. Запасов, что я оставил девушкам, едва ли хватит на один сытный ужин для всех присутствующих. Так что желаю перейти в раздел «Быт». Хочу увидеть все предложения по продуктам питания для людей. За КСО и кристаллы. Несколько лет назад я впервые зашел в только что запущенный продуктовый гипермаркет. До него в нашем городе не было подобных магазинов, а в поездках по родине и за рубеж мне как-то не приходилось посещать подобные торговые площади. Так вот, в тот раз я был поражен обилием всего, что лежало на полках. Но если сравнить с тем, что предстало передо мной сейчас... «Да тут можно пропасть на долгие годы», — вырвалось у меня. «Ну уж нет, надо сократить искомое до минимума». Иначе меня попросту не дождутся. Так, что у нас имеется из земных продуктов? На бытовые нужды пришлось раскошелиться. Пришлось потратить 10 улучшенных и 7 редких кристаллов. Но теперь у нас был запас продуктов, которого хватит на 2 недели, если считать, что наш состав не изменится. Дополнительно я приобрел всякую мелочевку, которая должна была облегчить наш быт. 9 гарнитур связи улучшенного ранга и столько же маркеров с опознавателем «Свой-чужой». Вдобавок приобрел рюкзаки простого ранга и прочие мелочи, необходимые для выхода отряда на задание. Закончив с покупками, решил узнать, что собой представляет хранилище упорядоченного, о чем и сообщил вслух. Перенос из помещения аукциона произошел почти мгновенно, и я очутился перед экраном, на котором было написано. «Доступ в хранилище. Простой. Один простой кристалл в 10 дней. Можно хранить 100 предметов простого ранга. Улучшенный». Один улучшенный кристалл в 10 дней. Можно хранить 100 предметов улучшенного или 1000 простого ранга. Редкий. Один редкий кристалл в 10 дней. Можно хранить 100 предметов редкого или 1000 улучшенного ранга. Заканчивал список эпический доступ. Что значит хранить, стало ясно, когда я открыл простой доступ. Да уж, совсем не то, что ожидал. Во-первых, хранилище нужно было привязать к местности, а не носить с собой, как инвентарь, в компьютерных играх. Причем место привязки должно быть значимым. Просто в лесу под деревом такое не получится создать. Нужна или точка перехода, или важный объект. Например, космопорт подошел бы, а вот поселок рядом — вряд ли. Ну, вот и все. Пробормотал я, понимая, что меня, скорее всего, уже заждались. Когда вернулся в реальность, не сразу понял, где нахожусь. Поддон с металлическими брусками различных цветов и оттенков, рядом связка толстых прутьев, мешки с чем-то сыпучим, отдельно стояли коробки и ящики с продуктами и прочей бытовой мелочью. Выглядело все так, словно в цеху разгрузили небольшой грузовичок. — Придется использовать железного помощника, — пробормотал я, поднимаясь на ноги. И тут же обнаружил Архита уставившегося своими светящимися монокулярами на металл. «О, я вижу, ты как раз свободен. А ну-ка найди мне что-нибудь небольшое, чтобы вывезти отсюда продукты». Шустрый паукообразный дроид смог не только понять мой приказ, но и почти мгновенно выполнить его. Да, тележка вся в мазуте, но ее как раз хватит, чтобы погрузить продукты и бытовуху. Так мы и отправились в крыло, где располагалась гостиница. «Робот тащит телегу, я иду следом и придерживаю поклажу, чтобы ничего не потерять по дороге». Выгружаться решил в нашем с девушками номере. Он был из разряда люксовых и самый большой из уцелевших, если верить Медасу. «Серый, ты куда пропал?» Почти на пороге встретил меня Михаил, но, увидев содержимое, полутораметровой тележки обрадованно произнес. «Народ, поход в город за продуктами отменяется. Хозяин вскрыл погреб». «Я позову девчонок» сообщила Галина, в этот момент как раз помогавшая Полине накрывать на стол. «А то мы все уже второй день нормально не ели. Кроме Сандры». «Пришка, помогай разгружать». Позвал я и на мирянку, расставлявшую на столе чашки. «А я схожу в другие номера, еще стульев раздобуду. Пока составьте все в угол, что нужно будет прямо сейчас. Возьмите. Да, Миш, вот эти гарнитуры раздай своим и моим дамам. Сандре и Зене пока ничего не предлагаю, они в статусе гостей. Все, я пошел». Через полчаса девять человек сидели за круглым столом и с аппетитом уплетали как остатки сухпайков, так и снедь из других миров. Молодой парень за столом отсутствовал. Как выяснилось, он не спал около трех суток, и сейчас Галина его попросту не смогла разбудить. «Ну да ничего, с ним я поговорю отдельно. Позже». Первые несколько минут все молчали, и лишь когда утолили первый голод, завязался разговор. «Сандра, Зена, у вас получилось дозвониться до своих близких?» – поинтересовался я. Только сообщениями удается переписываться. И то доходят не все, — ответила подруга Титова, Сандра. В городе ужас, что творится. Люди озверели. Кидаются друг на друга, рвут глотки. Ничего не боятся. Юра сказал, что их отряд потерял троих игроков в первые несколько минут после адаптации упорядоченного. Пока спохватились, поняли, что к чему было уже поздно. Упоминал какой-то протокол, который теперь не позволяет перемещаться в другой мир, если ты находишься в бою. «Так он до сих пор на территории конторы, что ли?» – нахмурился я. «Не хотелось бы, чтобы весь отряд Сизова погиб». «Нет, уже на базу перебрались. На технике, по объездной трассе как-то выехали. Но к нам пока не пробраться, разве что по реке. Юра сказал, чтобы я оставалась здесь, и что он хочет присоединиться к тебе». «Приедет, обсудим», – кивнул я и перевёл взгляд на Байкершу. «Зяна, ты как, с отцом смогла связаться?» «Глухо. — ответила девушка. Я и раньше заметил, что у нее глаза на мокром месте, а сейчас она и вовсе поджала губы. Так, словно готова разреветься. — Будем надеяться на лучшее. Есть вероятность, что Борода перебрался в другой мир, и поэтому не может ответить. Попытался я успокоить девушку, но тут же понял, насколько двусмысленно прозвучали мои слова. Черт, лучше бы промолчал. — Я тоже на это надеюсь, — кивнула байкерша. У него было в планах получить пятый уровень, чтобы стать сильнее. Так что, возможно, ты прав. «Что делать-то будем со всем этим?» Включился в беседу Михаил. «Я так понимаю, тихая мирная жизнь нам больше не светит?» «Будем набирать уровни, кристаллы, КСО, ну и собирать артефакты, помеченные упорядоченным». «Я тут прикинул. Мне пришлось встать из-за стола, чтобы все увидели меня. Если все правильно сделать, можно из нашего убежища такую мощную крепость создать, что любой враг зубы обломает». «Кстати, теперь к нам могут заглядывать гости из других миров. А они, как я уже убедился, на 99% враждебны. По сути, это грабители, которым плевать на нашу планету. А еще чужаки подготовлены к тому, что у нас сейчас происходит. В их мире это норма». «Коротышки, островухие, мохнатые, зеленые», — начала перечислять Пришка. «Раз много, и все они ненавидят друг друга и людей с такой силой, что готовы убивать при встрече». «Будет тяжело с ними воевать, но в первые два-три месяца никто не сунется в этот мир, кроме совсем чокнутых игроков. Сейчас здесь очень опасно». «Так». Вновь опустившись на стул, я сосредоточился на своей приемной дочери. «Ты у нас самая опытная. Можешь вкратце рассказать, что нас ждет в ближайшее время?» В нашем загоне была одна старая женщина, которая любила рассказывать, как в ее мир пришло упорядоченное. Так вот, она рассказывала, что в больших поселениях в первые дни погибла половина жителей. В большинстве своем они уже перестали быть людьми, превратившись в кровожадных тварей, нападавших друг на друга. Очень скоро эти твари повысили свои уровни и начали разбиваться на стаи, выбирая себе самых сильных вожаков. Все города были поделены на анклавы, и сохранившим разум людям пришлось уходить подальше от больших поселений. Вот что ждет этот мир. Порторг. Хреновая перспектива произнес я, сам бегло кинул взглядом собравшихся. Лишь Настя и Надя сидели широко открытыми глазами, слушая намерянку взрослые же угрюмо смотрели в стол. Даже я, уже давно знающий обо всем в глубине подсознания, пытался отрицать произошедшее. «Надо вооружаться и крепить оборону», присоединился к беседе Михаил. «Еще раз добыть технику, желательно бронированную, ну и карты местности, желательно от военных». «Предлагаю следующее». Каждый составит список необходимого, затем мы вновь все соберемся и порешаем, что у нас в приоритете. Предложил я. «Все? Это значит все!» «Надя, Настя, вас это тоже касается. Бумагу и карандаши возьмете в том углу. Позже определимся, кто какую должность займет в нашем маленьком феодальном обществе. И да, пора уже переходить на игровые имена. Меня зовут Парторг, кто еще не понял?» «А почему мы не видим твоей игровой информации?» — спросила Настя. — А вот это правильный вопрос. Просто у меня... — Парторг. Системы дальнего наблюдения засекли крупный объект, приближающийся к космопорту по воздуху. — прозвучал в моем ухе голос Медаса. — Извините. Я вскочил со стула и поспешил к выходу. Совсем забыл про визор. Расслабился. — Медас, на что это похоже? — Похоже на атмосферный транспортник. Собирается приземлиться на посадочное поле. Парторг. Активировать протокол... «Активная оборона».